Было ничто иное, как космическая ракета. Продолжив свои наблюдения, довилонские астрономы убедились, что завладевший их вниманием космический предмет постепенно приобрёл скорость, достаточную для того, чтобы со временем выйти из сферы земного притяжения. Рассчитав траекторию, то есть линию полёта этого перемещающегося в межпланетном пространстве тела, астрономы убедились, что оно направляется к Луне. Об этом немедленно сообщили господину Спруцу.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 решили выбрать наиболее удобное место для посадки и поэтому перешли на орбитальный, то есть круговой полёт. Догадка лунных астрономов была верна. Знайка, фуксия и селёдочка заранее усовились, что не станут производить посадку до тех пор, пока не обнаружат на лунной поверхности космического корабля, на котором прилетели знайка и пончик. Они знали, что корабль этот следует искать в районе лунного моря Ясности.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 Знайка, который являлся командиром космического корабля, велел четырём космонавтам, а именно Винтику, Шпунтику, Фукси и Селёдочке, надеть космические скафандры и отправиться на разведку. Первое, что надлежало сделать разведывательному отряду, это обследовать ракету НИП. Так условились сокращённо называть ракету, на которой прилетели Знайка и Пончик, в отличие от второй ракеты, которую решили сокращённо называть по имени главных её конструкторов Фукси и Селёдочки ракеты Фис. Облачившись в скафандры, космонавты, назначенные в разведывательный отряд, отправились под предводительством знайки к ракете НИП и проникли в неё. Тщательно обыскав все каюты, кабины, отсеки и прочие подсобные помещения, разведчики убедились, что ни знайки, ни япончика в ракете нет. Вместе с тем, было обнаружено исчезновение двух скафандров. От внимания разведывательного отряда не ускользнуло также, что все продукты, хранившиеся в пищевом отсеке, были начисто съедены. Это заставило Знайку и его спутников прийти к заключению, что не Знайка и Пончик оставались в ракете, пока не прикончили всех запасов продовольствия, после чего решили покинуть своё прибежище и отправились на поиски пищи. Приказав Фуксии и Селёдочке, а также Винтику со шпондиком заняться тщательной проверкой работы всех механизмов,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 "То безусловно, пошли по этой дорожке", подумал Знайка. Придя к такому умозаключению, он тотчас отдал по радио телефону приказ Кубику, Тюбику, Звёздочкину Стекляшкину и инженеру Клёпке взять с собой приспособления для лазания по горам и отправляться вслед за ним к пирамидальной горе. Кубик, Тюбик, Звёздочкин Стекляшкин, и Клёпка мигом надели скафандры. Каждый взял альпиншток, прицепил к поясу ледоруб,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 Все двинулись дальше и скоро очутились в тоннеле с ледяным дном. Заметив, что ледяное дно тоннеля шло под уклон, Знаек велел путешественникам связаться верёвкой, как это делают альпинисты, переходя через ледники. Это было сделано вовремя. Не успели они прикрепить к поясам верёвку и двинуться в путь, как Шэтшев впереди клёпка поскользнулся на льду и, упав на спину, покатился вниз. Верёвка тотчас натянулась и потащила за собой остальных путешественников. Не с места, стойте, закричал Знайка. Ван зайте в лёд альпинштоки. Все принялись упираться стальными остриями альпинштоков в лёд. Это задержало падение. Подтащив к себе на верёвке клёпку, Знайгер распорядился, чтобы его привязали позади всех и не разрешали вылезать вперёд. Скорее наклон тоннеля сделался настолько крутым, что Знайка побоялся продолжать спуск. Дальше нельзя всем опускаться, сказал он.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 И постепенно отпускали верёвку, тщательно следя, чтобы она не выскользнула из рук. О своих впечатлениях Стегляшкин сообщал оставшимся вверху по радиотелефону. Наклон тоннеля, делается всё больше и больше, кричал он. Стены расширились, спуск становится почти отвесным, вижу впереди свет. Спуск стал отвесным, безшум над бездной. Внизу туман, облака, тучи. Вижу что-то в разрывах туч.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 Город или посёлок это не имеет значения, сказал знайка. Раз там есть населённый пункт, значит, есть и население. А раз это так, то мы должны немедленно лететь туда. Лететь же можно на ракете ФИС. Думаю, что она свободно пройдёт через тоннель. Пройти-то она пройдёт, согласился профессор Звёздочкин. Но как же мы доставим ракету к тоннелю? Хотя тяжести здесь в 6 раз меньше, чем на Земле, но мы не сдвинем с места ракету, даже если все впрыжёмся в неё.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 Эй, что там за шуточки? Вы зачем выключили прибор невесомости? Прибор включён. Никто и не думал шутить, ответила по радио телефону Фуксия. Вот я сейчас посмотрю сам. Знайка быстро вернулся в ракету и принялся проверять прибор невесомости. Но сколько он ни включал его, сколько ни не выключал, невесомость не появлялась. Что ж тут случилось? растерянно пробормотал Знайка. Одно из двух: либо энергия, выделяемая лунитом иссякла,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 Отбежав от ракеты Шагов на 100, Знаек остановился и включил прибор невесомости. Он сейчас же почувствовал, что невесомость возникла, и в тот же момент заметил, как бежавшие к нему клёпка и звёздочкин отделились от поверхности Луны и взмыли кверху. Увидев этот фантастический прыжок, Знаек тотчас выключил прибор невесомости, в результате чего клёпка и звёздочкин снова приобрли вес и полетев вниз, растянулись на поверхности Луны. Случись это на Земле, они бы без сомнения искалечились бы, но так как здесь силы тяжести было меньше, они, как говорится, отделались лишь лёгким испугом. Увидев, что клёпка из звёздочкин как ни в чём не бывало вскочили на ноги, Знаек опустился в обратный путь. Все горотышки вылезли из ракеты и ждали, что он им скажет. Но Знаек ничего не сказал. Промчавшись мимо ракеты, он подбежал к пирамидальной горе и включил прибор невесомости.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 Недаром невесомость исчезает по близости от горы, сказал знайка. Так его надо искать, закричал Клёпка. Надо поскорей брать лопаты и начинать копать. Что же мы тут стоим? К сожалению, я должна охладить ваш пыл, сказала Селёдочка. Что за спешка? Скажите, пожалуйста, для чего вам понадобилось вдруг копать? Ну, для того, чтобы найти антилунит, разумеется, сказал Клёпка. Для чего же антилунит? Ну, как, для чего? Чтобы уничтожать невесомость.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 Каких это жертв? вмешалась в разговор Фуксия. По-вашему, мы должны принести неизвестной знайку в жертву науке? Не будет этого. Мы сначала отправимся на поиски наших пропавших друзей, а потом можете искать ваш антилунит. Смотрите на неё, закричал Звёздочкин, показывая пальцем на Фуксию. Антилунит такой же наш, как и ваш. Так говорить некультурно. Некультурно показывать на других пальцем, сказала Селёдочка. И неизвестно, до чего бы дошёл этот спор, если бы в него не вмешался доктор Пелюлькин.